Глава 2. Скальная терраса припорошена тонким слоем снега, отчего цвет кажется не белым, а седым. Льдинок гораздо больше, и они играют в солнечных лучах будто драгоценности. Под обрывом пенится море. Над головой крик чайки. Разве эти птицы могут жить на севере? Наверное, это какой-то особенный вид». Почему я смутно помню про чаек, но совершенно не помню про себя. Холодно. У меня уже зуб на зуб не попадает. Пальцы давно задеревенели. Я пытаюсь обнять себя за плечи и растирать, но толку меньше, чем ноль. Самое страшное, что я уже начинаю чувствовать тепло. И это ничто иное, как обман мозга. Если я немедленно не найду, где укрыться, граф получит вмерзшую в лёд спящую красавицу. Только вот никакой волшебный поцелуй меня уже не разбудит. Сказки, оказывается, я тоже помню. «Да что он себе думает, этот граф? Он же получил письмо. Почему не встречает? Как он собирается загрести приданное, если уморит меня раньше свадьбы?» В голове вспыхивает и гаснет совершенно неуместный сейчас вопрос. «А по закону кто распоряжается при данным? Муж или оно остается в собственности жены?» Чайка снова кричит. «Госпожа?» Из-за стены появляется темноволосый парень. Я вижу теплый подбитый мехом плащ, и мое восприятие мира сужается до одной детали одежды — Я даже не могу сказать, какого цвета глаза у моего жениха. Это ведь он, собственной персоной, не слуга. Было бы грубо не встретить невесту. Такое чувство, что замерзает не только тело, но и способность мыслить. Парень оказывается рядом в два прыжка. Перед глазами проносится темная тень, и на плечи ложится тяжесть плаща. Не могу сказать, что становится теплее, Я уже толком не чувствую. Но что-то меняется. И это точно. Взгляду открывается потертый, и, судя по разводам разных оттенков глубокого синего тона, не единожды реставрированный мундир. Одной пуговицы не хватает. Ваша обувь. Выдыхает парень с искренним негодованием и подхватывает меня на руки, прижимает к себе. М -м? Его объятия такие приятные. Хотя разумнее было бы осмотреться, я утыкаюсь парню в плечо. Если не окоченею, осмотреться точно успею. Почему у вас в волосах лед? Вот-вот. Ощущение времени пропадает. Несмотря на объятия, несмотря на меховой плащ, меня потряхивает, наваливается чернота. Сколько длится беспамятство? «Очнитесь, госпожа!» «Ох, лишенька, как бы не ни померла!» «Ни каркой. Голоса мешают спать, раздражают, и я выныриваю из черного омута, чтобы сказать им замолчать, но язык не слушается. Зато сознание проясняется. Из хорошего — воспоминания при мне. Как я оказалась в заснеженных руинах, я помню. А как оказалась перед очагом в кухне, судя по плите и стоящему на ней котлу, это именно кухня. Я догадываюсь. Достаточно сложить два и два, чтобы понять, что сюда меня принес тот парень. Кстати, где он? Кажется, стоит за спиной и удерживает меня на табурете. Исполняет роль спинки стула. Ага. Я протягиваю дрожащую руку к веселым, ржаво-рыжим язычкам пламени в очаге. «Осторожнее, госпожа!» Ко мне обращается какая-то женщина, но я не обращаю внимания. Тянусь к огню. «Холодно!» — отстукиваю я зубами. В поле зрения появляется высокая фигура, закутанная натурально в тряпье. Кажется, что женщина навертела на себя с десяток разномастных шарфов и шалей только морщинистое лицо видно. Это она меня просила быть осторожнее? Женщина протягивает мне глиняную кружку. «Не обожгитесь, госпожа. Пейте». «Что же вы так?» «Мне казалось, господин Пекгер ясно представляет, куда вас отправляет». Парню надоело изображать мебель, и, убедившись, что я не падаю, он встает сбоку. Начну заваливаться, подхватить успеет. Симпатичный. Глаза голубые. В сочетании с темными волосами моя слабость. Мягкие черты лица, на подбородке ямочка. Голос тоже мягкий, приятный. Кстати, о голосе. О ком парень спросил? Полагаю, упомянутый господин Пеггер на середине фамилии язык завязывается узлом. Это и есть медведь? То есть мой здешний батюшка? Отвечать, как есть, точно не стоит. Врать тоже. Когда я спустилась, переход уже был готов, и батюшка слишком поздно увидел. Пальцы дрожат, и я того гляди расплескаю всё из кружки на небесно-голубой подол. Парень подставляет ладони, помогает удержать. Осторожнее, госпожа. С спасибо Вряд ли мой рассказ достаточно убедителен, но объяснение, как мне кажется, должно уложиться в рамки приличий. Не батюшка плохой, а я сама совершила ошибку. Вряд ли нареченному понравится, если я с порогу начну катить бочку на родню, верно? «Он просто издевается над нами!» Еще один голос. «Этот тоже женский, но резкий, неприятный» с визгливыми нотками, и чем-то напоминает голос Рыжухи. Я оборачиваюсь. Давно она здесь? На меня с негодованием и неприязнью смотрят голубоглазая шатенка, лицо, как и у парня миловидное, на подбородке знакомая ямочка. Полагаю, его сестра? Младшая. Я внимательно разглядываю свою будущую заловку и она мне заранее не нравится. Если парень обеспокоен тем, что я чуть не померла от холода, то ее явно волнуют иные материи. Бетти, что ты имеешь в виду? Господин Пеггер учел наше предложение и согласился заменить пышное столичное торжество тихим хромовым ритуалом в наших родовых землях. «Ох, любезный брат, вы в это верите? Серьезно?» Девушка резко переходит на высокий слог. Зря парень ей не верит. Она права. Если бы новообретенный батюшка хоть сколько-то беспокоился за дочь, он бы, во-первых, не отпустил меня без шубы, а, во-вторых, следом отправил бы служанку с моими личными вещами, а он хоть и не собирался жадничать до предела, все равно пошел на поводу у рыжухи. Я уверена, что приданного не будет». Госпожа Даниэлла, позвольте представить вам леди Беттару, мою сестру. И я попрошу вас не принимать слова Бетти близко к сердцу. Моя сестра слишком беспокоится. «Пуф!» — высказывается она. «Бетти!» Парень произносит ее имя очень спокойно. Тем неожиданнее реакция. Леди Беттара замолкает и, облив меня презрением напоследок, покидает кухню. Я отмечаю, что на ее плечах тоже меховой плащ. Хм, парень, может начать называть его графом или женихом, принес меня к очагу в кухню. Но разве это не значит, что мы в жилом доме? Почему все носят верхнюю зимнюю одежду? Парень провожает сестру взглядом, который мне кажется как будто виноватым. Строить догадки рано, но есть о чем подумать. Сейчас идущая от очага тепло и горячий отвар интересуют меня куда больше загадок чужих отношений. Обещаю, я не приму сказанное леди близко к сердцу. Отвечаю я с легкой улыбкой. Если он рассчитывал получить с меня обещание вообще не реагировать, то нет. Парень принимает, не пытается требовать больше, кивает. «Как вы себя чувствуете, госпожа?» Благодаря вашей работе, граф, мне гораздо лучше. Момент истины. Я не ошиблась с определением его личности. Я рад, что вам лучше, госпожа. Я понимаю, что вы нуждаетесь в отдыхе, но... Господин Пеггер рассчитывает, что ваша честь не пострадает. Я обещал, что брачный ритуал будет проведен незамедлительно. По сравнению с медведем, граф выигрывает. Я ведь перед ним полностью беззащитна, а он ведет вежливую беседу, объясняет причины спешки, практически уговаривает, но не тащит в храм силком. Другой бы приказал. Батюшка говорил. Задумчиво соглашаюсь я. Договоренности графа с медведем меня не касаются. И вообще мне достаточно сказать, что приданного не будет, и брачный ритуал сорван сам собой». Граф ведь женится на госпоже Даниэле из-за денег, иначе бы его невестой была аристократка, леди. Только вот какой смысл отказываться от брака? Прямо сейчас меня согревают чужой плащ и чужой огонь. Куда мне идти? Замерзнуть во льдах? Даже если граф будет столь любезен, что откроет для меня переход, что меня ждет у медведя? Порка? Заточение в четырех стенах? А потом выдаст меня за кого-то еще? Вдруг за деспота любителя учить жену кулаками? Вдруг что-то еще худшее? Сбежать? Даже не смешно. Куда я пойду, не зная ничего ни о себе, ни о мире? Стать женой графа выгодно. Освоюсь, и можно будет подумать про развод. Даже думать не обязательно. Когда граф не получит денег, разве он станет сохранять брак? «Вот-вот». «Госпожа Даниэлла, прошу меня извинить. Мне потребуется около часа, чтобы завершить подготовку храма, и я вернусь за вами». «Да, граф». «Если вам что-то понадобится, вы можете сказать тётушке Хлое, госпожа». «Благодарю». Женщина в тряпье, до того, как ее упомянули, изображавшая безмолвную тень, кланяется. «Почему тетушка? На родственницу она не похожа. Служанка на особом положении? Кормилица? Доверенная распорядительница? Граф отвешивает мне неглубокий поклон и, оставив свой плащ на моих плечах, уходит. Я остаюсь в кухне наедине с тетушкой Хлоей. Та, поймав мой взгляд, кланяется. Но если в исполнении графа поклон был грандиозным, при исполненном гордости и собственного достоинства, то от нее веет суетливостью и принижением. Мне хватает мгновения. Я резко встаю, плащ сваливается с моих плеч на пол, и я остаюсь в тонюсеньком свадебном наряде. Я тотчас ощущаю, что в кухне не так уж и тепло. Жар идет только от очага. По телу пробегает волна озноба, но я не обращаю внимания. Я подхватываю женщину под руки и помогаю выпрямиться. «Что вы...» «Вы?» — а женщина. ее настолько поражает мое обращение, что она не замечает, что перебила меня. М, -м, м Кухарка я, госпожа. Нельзя ко мне как к хозяйке. Тётушка Хлоя. Исправляюсь я. Ох, лишенька!» Она замечает упавший плащ, поспешно поднимает и возвращает мне на плечи. «Уж вы поберегите себя, госпожа! Север — край суровый!» «О чем беспокоиться, тётушка? Ваш отвар чудодейственный!» Я заглядываю в чашку. «Вы готовите его из целебных трав?» «На кухне я нигде не вижу кувшин, из которого женщина могла бы мне налить новую порцию. Она заваривает каждую порцию отдельно?» «Да, госпожа. Прицепту одного старого аптекаря». «Тетушка, чтобы я точно не простыла, тебя не затруднит приготовить еще?» «Конечно, госпожа. Она почему-то теряется, но не отказывается. Я быстро, госпожа. Не спеши, тетушка». Она тоже выходит. Я залпом допиваю содержимое чашки. Вкус не чувствую, только горьковато терпкое неприятная послевкусие. Надеюсь, рецепт стоящий. Сейчас заболеть особенно не ко времени. Но я попросила добавку не поэтому. Я всего лишь... спровадила милую женщину. Мысленно досчитав до тридцати, я, крадучись, подбираюсь к двери и с милой улыбкой выглядываю в коридор. Мне везет Коридор не длинный. Справа несколько дверей, и только одна приоткрыта. Очень похоже, что это кладовка, в которую тетушка пошла за травами. Проверять я, разумеется, не буду. радуюсь что в трепичных туфельках, я ступаю совершенно неслышно. Я поворачиваю в противоположную сторону. Откуда-то я знаю, что кухня обычно устраивают на первом этаже, и, по моим прикидкам, я могу выйти в холл. Стопы мерзнут. Гаред! «Ты не можешь быть таким безрассудным!» Слышу я голос Бетти. «Ты не можешь жениться на этой купчихе!»